Глава девятая. На воздух. Мне срочно нужно на воздух. Направляясь к выходу, затаиваю дыхание и ускоряю шаг. От спёртого воздуха у меня голова начинает кружиться. еще и запахи эти, от которых резь в глазах появляется. Происходящее – самый натуральный кошмар. Может быть, кому-то будет смешно, но я впервые в жизни побывала в полицейском участке. Впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. Толкнув обшарпанную дверь, оказываясь на небольшом крылечке и с жадностью хапаю разом морозный воздух. Еще вчера я думала, что мужу в моих глазах ниже падать некуда. Оказалось, ошибаюсь. Сейчас я на части готова его растерзать за случившееся. Никто, кроме него, не виноват в случившемся. Это же надо было додуматься связаться с алчной, лживой тварью. Для подружки слов приличнее нет. «Мам, ну ты знаешь», — хмыкает сын, незаметно оказавшись за моей спиной. «Я и не знал, что ты умеешь быть такой... гневной». До приезда юристов я успела переругаться с сотрудниками полиции. Сама от себя не ожидала. «Сейчас лучше молчи. Дай мне минуту на то, чтобы в себя прийти. Внутри все дрожит». «Господи, что нужно сделать, чтобы эта мерзость от моего сына отстала теперь? Беспринципная дрянь. Привыкла припеваючи жить на деньги моего мужа-осла. Извини, я не хотел доставлять тебе неприятности». Неожиданно голос сына просаживается. Я мгновенно забываю о своей злости и обращаю свое внимание на него. Сердце сдавливает от той лавины сожаления, что я сейчас испытываю. Ладно, я была слепа, но Андрей уж точно не виноват в том, что его отец не смог контролировать свою похоть. «Не говори глупости». Развернувшись, порывисто его обнимаю. «Ты самый важный человек в моей жизни. Даже если бы я ее реально избил, ты бы так считала?» Говорит ерунду. «О чем ты говоришь? Мне самой хотелось ее придушить». «Ты мне веришь?» «Не знаю, как девочки, но мальчики точно долго остаются детьми». Вопрос сына кажется абсурдным, но я по глазам вижу, как ему важно услышать ответ. «Конечно. Тебе всегда в первую очередь», – заверяю его. Конфликт с сотрудниками правоохранительных органов начался с того, что они не позволили мне сына увидеть. Признаюсь честно, мысли в голову сразу полезли темные. Вдруг они превысили свои должностные полномочия и избили его. Как позже, после приезда моего знакомого юриста и его друга, выяснилось, служители закона попросту денег хотели. Верно оценили ситуацию, поняли, кто перед ними. По всей видимости, я не похожа на того человека, кто может начать качать права и поднять ор. Ошибочка вышла. Все вопросы, касающиеся детей, решаются в особом, совершенно нештатном порядке. Надо было реально ей по морде заехать, размышляет Андрей. Угомонись, хлопая его по груди. Мало было, кивая на дверь за его спиной. Обидно, ни за что. Андрей рассказал, что приехал просто поговорить со своей бывшей подружкой. Поступок, на мой взгляд, опрометчивый. ну что имеем. Девица в очередной раз подтвердила мою догадку о том, что она совершенно не промах и разыграла небольшое представление. Сначала вой подняла, а когда Андрей попытался ее встряхнуть и успокоить, рухнула на пол. Плашмя! Разбила нос и верхнюю губу. По словам сына, крови было много. Аня кричала и плакала, но ехать в больницу отказывалась. А после того, как он уехал, оказалось, что в ее квартире подружка была, и все происходящее снимала на телефон. Да так удачно, что на видео было видно только то, как Андрей трясет свою бывшую, а после она летит на пол жалобно скуля. Андрюша, не бей меня. Иногда я жалею о том, что у меня излишне много ненужных жизненных принципов. Мешают они. Ладно, поехали домой. Подпихиваю его в спину. Жду не дождусь, когда этот длинный ужасный день закончится. Мы не успеваем дойти до небольшой парковки, расположенной в метрах в пятидесяти от здания полиции, как нас догоняет мой знакомый. Его друг, имени которого я не запомнила, плетется следом. «Жень, подожди», – просит Павел. Не знаю, почему позвонила именно ему. Растерялась, когда ехала в отдел. Долго листала телефонный справочник, выбирая кого-то, кто никак с мужем не связан, и наткнулась на контакт, который никогда не использовала. Когда-то давно мы отлично общались с его женой, но несколько лет назад она развелась с мужем и уехала жить за границу. Чудом номер Павла у меня сохранился. На счастье, он был свободен и приехал быстро, еще и друга с собой захватил. Еще пару минут, и я бы перешла черту в общении с блюстителями закона. Я отдаю ключи от авто сыну и прошу подождать меня несколько минут. Спасибо вам, произношу, как только Павел ближе подходит прячу свои дрожащие руки в карманы пальто. В таком состоянии меня мало кто видел. Все, что происходит последние дни, будто не со мной. В моей идеальной и размеренной жизни такого просто не может быть. Да ну брось, мелочи. Мы, можно сказать, уже на всё готовое приехали. Лукаво стреляет глазами, как показывает практика харизма для юристов, одно из самых необходимых качеств как и умение сказочно легко по ушам кататься. Кстати, капитан Агапов и старший лейтенант Смирнов жаждут перед тобой извиниться. Пусть они свои извинения приберегут для кого-нибудь другого, качаю головой. Извинения. Они меня пытались убедить в том, что мой ребенок моральный урод, избивающий девушек, а по факту даже доказательств никаких не имели. Видео точно нигде не всплывет, уточняю. На нем ничего особенного нет. Девке так хотелось притянуть за уши Андрея к своим проблемам, что и лица своего очаровательного не пожалела. Идиотка. Если всплывет, то проблемы уже у них самих появятся, я тебе обещаю. Он сдержанно мне улыбается. С девушкой мы тоже пообщаемся и решим вопрос, не думая, что она захочет отвечать за ложную дачу показаний. Я бы не была так уверена в этом. Паш, у меня к тебе еще один вопрос есть. Лицо моего собеседника становится серьезным, а взгляд цепким. Становится ясно, сконцентрировался и готов слушать. Эта девушка, она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Да я уже понял. Не уверена, понимаешь, я уверена, что за ней кто-то стоит. В здравом уме ни одна особа не стала бы так нарываться, а это рискует. Так вот, я хочу знать, кто ее прикрывает. «Детектив, что ли, нужен?» — хмыкает. «Я бы предпочла кого-то из силовых структур». Павел откашливается, после секундной заминки одними губами произносит аббревиатуру из трех букв, перед сотрудниками которой многие благоговеют. «Было бы идеально», — отвечая вслух. Ничего мне не ответив, он оборачивается и смотрит на своего друга. Тот безмолвно кивает. «Кажется, Жень, тебе повезло. Позвони мне завтра в обед. Мы договоримся о встрече». Подойдя к своей машине, я замечаю, что сын устроился на водительском месте. Возможно, он и прав, так будет лучше. Меня будто бы долго били, а после варили. Тело тяжелое, голова наоборот, будто в прострации. Сказался испуг. Я очень за сына переживала. Хотя, кого я обманываю, я и сейчас переживаю. Мало что в следующий раз эта идиотка устроит. Пока будет валяться в больничке, придумает новый план. Честно, вариант с ямой и задним двором мне оптимальным начинает казаться. Стольких бы проблем избежали. Мам, я тебе обещаю, решу вопрос с ней. Ради бога, не приближайся больше к этой девчонке. Но ты что, думаешь, я совсем дурак, да? Думаешь, я буду за ней таскаться после этого? Нет. Буду молиться о том, чтобы мой сын переболел и избавился от своих чувств как можно быстрее, потому что сейчас коже чувствую, как в ней боль кипит. «Мам, а ты что, простила отца?» – спрашивает Андрей, заезжая на участок. Я даже глаза приоткрываю, хотя до этого пыталась расслабиться. «Что за глупости, сын говорит? С чего бы вдруг?» Переведя взгляд на лобовое стекло, я понимаю причины такого вопроса. На дорожке, ведущей к нашему дому, стоит внедорожник Максима. Задняя дверь распахнута, и он при полном параде стоит рядом. В руках огромный букет красных роз. На лице улыбка придурковатая. Жених, черт бы его, побрал. Мне хватает трех секунд созерцания довольной рожей, чтобы по-новому взбеситься. Как только сын глушит мотор, я выпрыгиваю из авто, направляюсь к мужу. «Без шипов?» — киваю на цветы. «Как ты любишь!» — походу, не понимает моего настроя. «При мне лишнее срезали», — протягивает мне свой презент. «Но смотри, если не все срезали, то тебе же хуже будет!» — выхватываю из его рук букет и, хорошенько размахнувшись, заезжаю по нахальной роже. «Вон пошел И чтобы я тебя здесь больше не видела!»